Фрэнсис потерял самообладание. Он схватил ее в объятия и крепко прижал к себе. «И это в день вашей свадьбы!» — с упреком вырвалось у нее. Руки его тотчас опустились. «Ну что вы говорите, Леонси?» — да еще в такую минуту. С грустью пробормотал он. «А почему бы и нет?» — вспылила она. «Вы любили меня!» «Вы дали мне это понять настолько ясно, что у меня не могло остаться никаких сомнений в вашей любви, и вдруг вы, самым веселым и радостным видом, женились на первой встречной женщине, пленившей вас белизной кожей». «Вы ревнуете», — с упреком сказал он, почувствовав, как сердце у него подпрыгнуло от счастья, когда она утвердительно кивнула. «Я могу поручиться, что вы ревнуете». и в то же время со свойственной всему женскому полу способностью лгать. Лжете? То, что я сделал, я сделал вовсе не с веселым и радостным видом. Я сделал это ради вас и ради себя, а вернее, ради Генри. Слава Богу, я еще не забыл, что такое мужская честь. «Мужская честь далеко не всегда может привести женщину в восторг», – возразила она. «Вы предпочли бы видеть меня бесчестным?» — быстро спросил он. «Я всего лишь любящая женщина», — взмолилась она. «Вы злая оса, а не женщина», — вскипел он. «И вы несправедливы ко мне». «А разве женщина бывает справедливой, когда она любит?» — спросила Леонсия, признавая тем самым эту величайшую на свете истину. «Для мужчин, возможно, главное — это правило чести, которое они сами же и изобретают. А для женщин главное — веление их любящего сердца. Я сама, как женщина... вынуждена смиренно в этом признаться. Возможно, вы и правы. Честь, как математика, имеет свои логические, объяснимые законы. Стало быть, для женщины не существует никаких нравственных правил, а только, только настроение. Докончила за него Леонси. Тут Генри и Королева позвали их и положили таким образом конец их беседе. Фрэнсис с Леонсией поспешили присоединиться к ним. и все вместе стали рассматривать огромную паутину. «Видали вы когда-нибудь такую чудовищную паутину?» — воскликнула Леонси. «Интересно было бы посмотреть на чудовище, которое соткало ее», — заметил Генри. «Да, но все-таки лучше смотреть на него, чем быть таким, как он», — сказал Фрэнсис. «Наше счастье, что нам не надо идти этим путем», — сказала королева. Все вопросительно посмотрели на нее. «Вот наш путь», — указала она рукой на поток. «Мне это хорошо известно. Я часто видела его в моем зеркале мира. Когда моя мать умерла и была погребена в водовороте, я следила в зеркале мира за ее телом и видела, как оно доплыло до этого места, и поток понес его дальше». «Но это же было мертвое тело», — быстро возразила Леонси. Соперничество между ними тотчас вспыхнуло с новой силой. «Один из моих копьеносцев, красавец-юноша», — спокойно продолжала королева, — осмелился, увы, посмотреть на меня глазами любви. Он был брошен живым в водоворот. Я тоже следила за ним в зеркале мира. Он доплыл до этого места и вылез из воды. Я видела, как он прополз сквозь паутину вот туда, к свету, и сразу же бросился назад, прямо в поток. «Еще один мертвец», — мрачно процедил Генри. «Нет. Я продолжала следить за ним в зеркале, и хотя некоторое время вокруг была сплошная тьма, и мне ничего не было видно, под конец, и довольно скоро, он очутился на поверхности большой реки, освещенной ярким солнцем, подплыл к берегу. Я прекрасно помню, что это был левый берег. Вылез из воды и скрылся среди больших деревьев». какие не растут в долине затерянных душ.